Глава 19 Стрела На другом конце залы, под хорами, в бархатных красных, золоченых креслах, сидели почетные гости, а посередине их сама директриса, величественная седовласая дама в шелковом серожем-чужном платье. Гости были пожилые и очень важные, в золотом шитье с красными и голубыми лентами через плечо, с орденами, с золотыми лампасами на белых панталонах. Рядом с начальницей стоял, слегка опираясь на спинку ее кресла, совсем маленький, старенький, лысый гусарский генерал. В черном мундире с серебряными шнурами, в красно-коричневых ритузах, туго обтягивавших его подгибающиеся тощие ножки. Его Александров знал. Это был почетный опекун московских институтов граф Алсуфьев. Наклонясь слегка к директрисе, он что-то говорил ей с большим оживлением, а она слегка улыбалась и с веселым укором покачивала головою. «Ах ты, старый проказник», — дружелюбно сказал Жданов, тоже глядевшие на графа. Позади и по бокам этой начальственной подковы, группами и поодиночке, в зале и по галерее, все в одинаковых темно-красных платьях, все одинаково декольтированные, все издали похожие друг на дружку и все загадочно прекрасные стояли воспитанницы. Не прошло и полминуты, как зоркие глаза Александрова успели схватить все эти впечатления и закрепить их в памяти. Уже юнкера первой роты с Бауманом впереди спустились со ступенек и шли по блестящему паркету длинные залы, невольно подчиняясь темпу увлекательного марша. «Посмотрите, господа!» — воскликнул Карганов, показывая на Баумана. «Посмотрите на этого великосветского человека!» «Во-первых, он идет слишком медленными шагами, спрашивается, когда же он дойдет?» «Правда», — подтвердил Жданов, «и остальные, как индюки, топчутся на месте». «Во-вторых, отважности он закинул голову к небу, точно рассматривает потолок, он выпятил грудь, а зад совсем отставил, величественно, но противно». Подвижный Жданов вдруг спохватился. «Господа, здесь не строй и не учение, а бал. Пойдемте, не станем дожидаться очереди, айда!» Только спустившись в залу, Александров понял, почему Бауман делал такие маленькие шажки. Безукоризненный и отлично натертый паркет был скользок, как лучший зеркальный каток. Ноги на нем стремились разъехаться врозь, как при первых попытках кататься на коньках. По неволе при каждом шаге приходилось бояться потерять равновесие, и потому страшно было решиться поднять ногу. «А что, если попробовать скользить?» — подумал Александров. Вышло гораздо лучше, а когда он попробовал держать ступни не прямо, а с носками, развороченными наружу, по танцевальному, то нашлась и опора для каждого шага. И все стало просто и приятно. Поэтому, перегоняя товарищей, он очутился непосредственно за юнкерами первой роты и остановился на несколько секунд, не желая с ними смешиваться. И все-таки было жутко и мешкотно двигаться и стоять, чувствуя на себе глаза множество наблюдательных и, конечно, хорошеньких девушек. Юнкера первой роты кланились и отходили. Александров видел, как на их низкие и, почему не сказать правду, довольно грамотные поклоны медленно, с важной и светлой улыбкой, склоняла свою властную матово-белую голову директриса. Отошел, пятясь спиной, последний юнкер первой роты. Александров один. «Господи, помоги!» Но внезапно в памяти его всплывает круглая ловкая фигура училищного танцмейстера Петра Алексеевича Ермолова вместе с его изящным поклоном и словесным уроком. Руки свободно, без малейшего напряжения, опущены вниз и слегка, совсем чуточку округлены. Ноги в третьей позиции, одновременно. Помните, одновременно в этом тайна поклона — и его красота одновременно и медленно. Сгибается спина и склоняется голова. Так же вместе и так же плавно, только чуть-чуть быстрее вы выпрямляетесь и поднимаете голову, а затем отступаете или делаете шаг вбок, судя по обстоятельствам.